КОМАНДИРОВКА Приозёрск встретил её мерзкой погодой. Если бы она не была уверена, на дворе лето решила бы, что попала в конец октября. Автобус прибыл в семь утра, и до времени заселения в гостевой дом у Бубенцовых, который она выбрала из соображений его близости к жилищу выселяемого ветерана, оставалось пять часов. Ещё в пути Марфа решила, что закинет рюкзак за спину и пройдется до пункта назначения пешком. По пути рассмотрит достопримечательности городка, где-нибудь позавтракает и погуляет. Но пригоршня холоднючей воды, которую дождь кинул ей в лицо, стоило выйти из автобуса, остудила ее пыл. Она добежала до навеса над автобусной остановкой и завертела головой в поисках такси. Однако площадь перед довольно симпатичным зданием вокзала была пуста. Она взглянула на табличку с расписанием движения общественного транспорта. Автобус отсюда шел только один. И отбыл он две минуты назад. Ждать следующего придется полчаса. Вот горюшка-то. Марфа вернулась в здание и решила, что как только ливень стихнет, она все равно осуществит, Задуманный променад. Недалеко от автовокзала должен быть сквер, названный в честь первого прокурора России Павла Ягужинского. Там, поди, и памятник птенцу гнезда Петрова имеется, а на острове Каменистом, посреди реки Вуоксы, еще и парк отдыха. Не было времени все изучить внимательно, но, кажется, любопытных мест в Приозерске хватает. Через пять часов Голодная и злая, она дотащилась под проливным дождем до своего временного пристанища и, сняв насквозь промокший рюкзак, плюхнулась на диванчик в небольшом холле. «Здравствуйте! Проходите! Вы заселяться услышала она над собой женский голос. Открыв глаза и с трудом отлепив потекшие ресницы от щек, Марфа посмотрела на склонившуюся над ней девушку. — Заселяться? — Да. — Вы пешком пришли? — Зачем же? — Надо было позвонить. Мы бы вас встретили. — Это бесплатно. — Я рано приехала. — Ну так что ж, мы бы вас все равно заселили. Места свободные есть. Обругав себя последней дурой, Марфа, порывшись, достала из рюкзака паспорт. — У вас забронировано, — сообщила девушка и посмотрела на промокшую страдалицу сочувственно. «Проходите в номер. Оформимся позже». Марфа молча кивнула, пошла по коридору и, открыв дверь, сразу стала сбрасывать мокрую одежду. Интересно, долго ей сохнуть? запасной куртке она не прихватила, как и обуви. На смену есть только тапки. Отлично просто. Она залезла под душ и минут пятнадцать просто стояла под струей горячей воды. Надо будет спросить. Есть ли тут печка? Хотя бы электрическая. В номере вещички развесить негде. Стук в дверь, отвлек ее от мучительнейших поисков решения бытовых проблем. «Войдите!» — крикнула она и, наконец, выключила воду. «Разрешите, я заберу ваши вещи. У нас есть сушилка специальная для белья. Через пару часов все будет готово, а вы пока позавтракаете». «Вам блины или яичницу? У нас еще сырники есть и каша. Любите?» Пока за дверью произносили монолог, Марфа закуталась в халат и, высунувшись, уставилась на чудо-женщину. «Как вас зовут? Юля Бубенцова. А вы хозяйка? Жена хозяина». «Юля, жена хозяина. Вы моя героиня», — торжественно заявила Марфа. Юля засмеялась. Морщинки разбежались по лицу. А она не так уж и молода. Просто худенькая. Вот и смотрится девушкой. Марфа пригляделась повнимательнее. Смеется, а глаза невеселые. От слова совсем. Можно даже сказать, тоскливые глаза. Устала после ночного дежурства. Да какие у них тут дежурства? Это же не Мариот. Номеров раз и обчелся. Да и те, Юля сама сказала. В большинстве пустуют. «Приходите в столовую. Она рядом», — прервала ее размышления Юля. «Через десять минут. Можно? Все будет горячим». Юля снова улыбнулась, и Марфу снова кольнуло противоречие между ее бодрым голосом и печальными глазами. Даже не печальными, а какими-то затравленными, что ли. Завтрак был превосходным. Кофе вкусным. Марфа приободрилась и, получив сухую одежду, сразу рванула в местную администрацию. Бой, судя по всему, ей предстоит нешуточный. Насколько она оказалась права, выяснилось к концу третьего дня пребывания в окопах. Чиновник, затеявший возню по поводу выселения ветерана, был закалён в непрерывных боях за своё благосостояние настолько, что даже напор столичной журналистки его не испугал. О жителях и говорить не стоило. Что бы ни делала Морецкая, какие бы аргументы ни приводила, он тут же выставлял три довода против и сразу бросался в контратаку. Сам ветеран был не в том возрасте, чтобы за себя воевать. Жители больше кричали и возмущались, чем предпринимали грамотные шаги. И очень скоро... Марфа поняла, что осталась с акулой-чиновником один на один. От расстройства Марфа не спала ночами. Все придумывала, как пробить глухую стену. Сдаваться, впрочем, она не собиралась. А если так, то уезжать, не разбив врага на голову. Нельзя. Чинуша только и ждет, когда она смоется с поля боя. Ужасно плохо без Володи. Он, конечно, регулярно звонит, Расспрашивает, как продвигается дело, пишет смешные записки в мессенджере. Марфа вспомнила одну, довольно фривольную, и тихонько хихикнула в одеяло. «Да заткнись ты, сука! Постояльцы услышат!» — произнес кто-то с вистящим шепотом совсем рядом с дверью в ее номер. Марфа замерла. За стеной что-то задвигалось, как будто кого-то пихнули, и он ударился об стену. Потом раздались тяжелые шаги, что-то похожее на сдавленный писк, и все стихло. Вскочив с кровати, Марфа бросилась к двери и, повернув за щелку, выглянула в коридор. Никого. Но ну, не померещилась же ей. Глюками она вроде пока не страдает. Быстро накинув куртку поверх пижамы, она двинулась в сторону, куда, по ее мнению, удалились шаги, завернула за угол и попала на кухню. В темноте ничего не было видно. Только свет, падающий из окна, подсвечивал бок чайника, стоявшего на плите. Марфа замерла на месте и навострила уши. Минуту было тихо, и она уже повернулась, чтобы уйти, как вдруг под столом, стоявшим в углу у стены, что-то слабо шевельнулось. Марфа нагнулась, и сразу наткнулась взглядом на босые ноги. «Кто тут?» — никто не ответил, только всхлипнул, как будто. Марфа встала на четвереньки и полезла под стол. Там, прижавшись к стене, сидела жена хозяина Юля и смотрела на нее затравленными глазами.